Надо сказать ещё об одном обстоятельстве, предшествовавшем будущему фильму. После постановки Сергеем Бандурчуком Ватерлоо фирма Dino de Laurentiis осталась должна мус фильму кругленькую сумму с большим количеством нулей. Поскольку хозяева фирмы родились в Неаполе, они не торопились отдавать эти деньги. Дело в том, говорили наши партнёры-неаполитанцы, что банк уже Закрыл счёт фильма "Ватерлоо". Для того чтобы вернуть долг, нам нужно затеять новую совместную постановку с Мосфильмом. И фирма предложила сделать комедию, несложную в постановочном смысле. Мосфильм был полон желания сотрудничества, да и деньги надо выручать, поэтому предложение фирмы приняли. Заявку "Спагетти по-русски" извлекли на свет божий. За это время В комитете сменилось руководство. Вместо Романова пришёл Ермаш. Как и все министры кино из ЦК КПСС, и к нашему замыслу отнеслись благожелательно. Нам предложили приступить к созданию комедии совместно с фирмой Dino De Laurentiis. Из Италии приехали два автора: Франко Кастелано и Джозеппи Пиполо. Это были два красавца, баскетбольного, двухметрового роста, похожие скорее на киногероев, чем на сценаристов. Симпатичные, приветливые, обаятельные. С советской стороны над сценарием работали маленький Эмиль Брагинский и толстяк Эльдар Рязанов. Внешние данные были явно в пользу итальянцев. Перед нами встала задача компенсировать это неравенство. Итальянские коллеги ещё в Риме прочитали либретто, и как творческие личности, конечно, с ним не согласились. Вернее, они приняли наш сюжет за основу, но перелопатили его так, что родная мама, то есть мы, его не узнала. Соавторы привезли из Рима в Москву свой вариант. И вот имею перед собой две разные заявки, две пары сценаристов. которые никогда не были знакомы друг с другом ни лично, ни по фильмам, взялись за дело. Нам, Брагинскому и мне, хотелось сочинить такой сценарий, который продолжал бы традицию фильмов Полицейские и воры или Берегись автомобиля. Мы мечтали, чтобы роль Джузеппе, многодетного плута, исполнил Альберто Сорди, а роль милиционера Васильева Инакенти Смактуновский Мы намеревались рассказать о двух героях, которые находятся на противоположных сторонах жизни. Один авантюрист, другой страж закона. Один итальянец, другой русский. Рассказать, как после целого ряда приключений они постепенно становятся друзьями. Однако нашим соавторам такая установка казалась устаревшей и сентиментальной. Им виделась история более жёсткая и в общем-то лишённая какой бы то ни было социальной основы. Они хотели создать весёлую коммерческую ленту, наполненную аттракционами и трюками. Кроме этого главного разногласия, выявилось и бесчисленное множество других. За неделю пребывания Франко и Джузеппе в Москве нам удалось совместными усилиями разрушить как нашу, так и их заявку. Когда наступило время расставания, мы с Брагинским обещали, что напишем новую версию сюжета и через месяц привезём её в Рим. Итак, итальянцы уехали, а мы принялись на руинах сочинять очередной вариант либретто. Через 2 месяца прибыли мы в Рим. На следующий же день предстояла встреча с главой фирмы Дино де Лаурентисо. Его фирма являлась тогда в Италии одним из известных кинематографических предприятий. Здесь Федерико Феллини поставил Ночи Кабирии и Дорогу. В фирме Дино Де Лаурентиса создавали фильмы почти все знаменитые итальянские режиссёры. Нам было интересно познакомиться с Де Лаурентисом. Я лично никогда не имел дел с настоящим живым капиталистом. Мы входим в роскошный особняк Шествуем мимо Швейцера и упираемся в витрину, уставленную всевозможными кинематографическими призами, завоёванными фирмой. Здесь и Оскары, и премии Донателло, золотые и серебряные львы Святого Марка. Пройдя таким образом соответствующую психологическую подготовку, мы, Эмиль Брагинский, директор картины, Карлен Агаджанов, переводчик, Валерий Сировский и я, Попадаем в кабинет Дино де Лорентиса. Хозяин сидел, положив ноги на стол. На подошве одного из ботинок было выбито медными цифрами 42 размер его обуви. Кабинет роскошный, огромный. Под ногами шкура белого медведя, на стенах абстрактная живопись и фотографии членов семьи патроны. При нашем появлении глава фирмы не поздоровался, Не пожал нам руки, он сказал только: "Ну, в чём дело? Зачем вы сюда приехали? Что вам здесь надо? Кто вас звал?" С этой ласковой встречи, можно сказать, и началась наша работа над совместной постановкой. "А я не допущу", сказал я, обозлённый хамским приёмом, чтобы с нами разговаривали подобным образом. "Я требую немедленно сменить тон, иначе мы встанем и уйдём. Мы приехали работать над картиной, По приглашению вашего брата и заместителя Луиджи де Лаурентиса и наверняка не без вашего ведома, если этот фильм вас не интересует, мы завтра же улетим обратно. Тот Дино переключил свою злость с нас на брата, и в течение 20 минут между родственниками шла перебранка. Чуствовалось, что в выражениях не стеснялся ни тот, ни другой. Наконец, шум начал стихать, и Дино заявил Оставьте мне то, что вы написали, я прочту, и завтра мы поговорим. Мы оставили нашу заявку и ушли. На следующий день нас снова пригласили к Дела Урентису, и босс сообщил нам, прочёл я: "Всё, что вы сочинили, Мура, итальянский зритель на вашу глимотью не пойдёт. Меня это совершенно не интересует. Мне нужен фильм погоня, состоящий из трюков, вроде безумного безумного мира". Если вы это сделаете, мы с вами сработаемся. Единственное, что мне нравится в либретто история с живым львом. Только это бы я на вашем месте и сохранил. Когда мы вернулись в гостиницу, я находился в состоянии близком к истерике. Я заявил друзьям, что работать над этой ерундой не стану. Трёковый фильм по гоня меня не интересует. Меня привлекают произведения, в которых есть человеческие характеры и социальные проблемы. Мне плевать на коммерческое развлекательное кино. Я хочу обратно в Москву. Но это были всё эмоции. Во-первых, подписано государственное соглашение о сотрудничестве, а в нём, естественно, не указали такого нюанса, в каком жанре должна сниматься будущая лента. Во-вторых, своим отъездом мы сорвали бы трудные и долгие предварительные переговоры и отбросили бы все на исходные позиции. Да и о деньгах, которые итальянцы должны мусфильму, тоже приходилось помнить. Это была как раз та ситуация, когда требовалось наступить себе на горло. Наступать себе на горло трудно и неприятно. Но мы с Барагинским нашли выход. Я с удовольствием наступил на его горло, а он с не меньшим удовольствием на моё. Кроме того, не скрою, нас охватили злость и спортивный азарт. Мы решили доказать, что можем сочинять в жанре комедии положений и попробовали влезть в департамент гайдая. Мы не выходили из гостиницы несколько дней, пока не выдумали целую серию аттракционов. Сам сюжет не подвергся принципиальным изменениям, но понемногу из него выхолащивались социальные и человеческие нюансы. Каждый последующий вариант становился более трюковым, более механистичным, постепенно характеры вытеснялись масками. То, чем нам пришлось заниматься, не свойственно нашей манере. Но чего не сделаешь, чтобы спасти родине кругленькую сумму в конвертируемой валюте? Понимая, что нужно привлечь партнёров масштабными трюками, которые им до сих пор и не снились, мы придумали ситуацию с посадкой самолёта на шоссе, эпизод с разведённым мостом, разработали в деталях всю историю со львом. Наши итальянские соавторы прочитали новое либретто и одобрили его. И вот мы все вместе снова отправились к представителю крупного капитала. Тот тоже похвалил наши выдумки, заявив, что мы стоим на верном пути. Но для того, чтобы сюжет стал еще лучше, нужно обязательно добавить сцену, где герои кидают торты в лица друг к другу. Оказывается, в какой-то американской картине подобная сцена очень рассмешила зрителей. Потом он приказал, я не оговорился, именно приказал, вставить в сценарий эпизод в Гуми, ГУМ огромнейший магазин, какого нет в Европе, и это произведёт на итальянского зрителя должное впечатление. Желая поскорее отвязаться от энергичного бизнесмена, мы согласились: ладно, придумаем про ГУМ и торты. Было постановлено, что мы расстаёмся. Франко и Джузеппе по нашему либретто пишут свой сценарий, а мы свой. Затем снова встречаемся в Москве и делаем сводный вариант. Практический конфликт с Дино де Лаурентисом заключался не в идеологической трактовке произведения, а в жанровой. Продюсеру казалось, что трюковый лент соберет больше денег и принесет больше прибыли, нежели психологическая комедия, которая нам с Брагинским была значительно ближе. Промучившись над первой версией сценария, мы отдали её для перевода на итальянский язык и посылки в Рим. Сценарий уже утратил своё первоначальное название Спагетти по-русски и стал именоваться Итальянцы в России. Через несколько месяцев Костелано и Пиполо прилетели в Москву со своей версией будущего фильма 2 недели ежедневной насыщенной четырёхголовой и двуязыковой работы, их сводный вариант сценария готов. На студии одобрили нашего совместного ребёнка. К всеобщему удивлению, он произвёл неплохое впечатление и на братьев Дела Урентис. Наконец стало ясно, что комедия итальянцы в России не избежать. Мне во всяком случае Переквалифицировавшись из драматурга в режиссёра, я прочёл сценарий свежими иными глазами, ужаснулся и Горьк пошутил: "Очень мне жаль режиссёра, который будет снимать это кино". Сценарий состоял практически из одних аттракционов. Трюк сидел на трюке и трюком погонял. Известно, что трюк на экране длится 2-3 секунды. А готовить его надо 2-3 месяца. А у нас весь подготовительный период продолжался всего 31 день. Одновременно с сочинением сценария искали и артистов. Поскольку Де Лаурентисы с самого начала не очень-то верили в нашу картину, в меня как постановщика, То главный принцип подбора исполнителей у фирмы заключался в одном взять подешевле. Когда я называл имена крупных комедийных актёров, мне отвечали: "Ну что вы, Альберто Сорди занят на 3 года вперёд. И Уго Тоньяци тоже, и Нино Манфреди, и Витторио Гасман". Это была просто-напросто отговорка. Кстати, в Италии не говорят крупный актёр, хороший актёр, Там это звучит иначе — «дорогой актер» и «дешевый актер». Так вот, я, оказывается, называл фамилии очень дорогих актеров, а фирма решила их не беспокоить. Подбор актеров осуществлялся так. Я готовился к съемкам в Москве, а Де Лаурентис искал артистов в Риме. Теперь, по прошествии времени, уже можно признаться, что я украл у фирмы... Большой альбом с фотографиями всех итальянских актеров. И когда Де Лаурентис называл по телеграфу или телефону кандидатов, я раскрывал альбом и видел их лица хотя бы на фотографиях. Однажды из Рима приходит телеграмма. Предлагаем на роль доктора актера такого-то. Я листаю альбом с фотографиями. Отвечаю, внешне актер годится. Через несколько дней получаю ответ. Этот актёр сниматься не может. Его посадили в тюрьму за неуплату налогов и сокрытие своих доходов. А артиста украшало такое благородное, честное, выразительное лицо. В советском кинематографе актёра выбирает режиссёр. В западном кино, к сожалению, эту функцию выполняет продюсер. Если у продюсера есть вкус, такт, художественное мышление, он может собрать актёрскую труппу более или менее неплохую. Если же продюсер не обладает этими качествами, он наймёт исполнителей, которые не соответствуют выписанным в сценарии образам, лишь бы у них были модные, приносящие прибыль имена. И режиссёр не имеет права возразить. То есть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 Время шло. Приближалось 3 мая 1973 года. Срок начала съёмок, а актёров так и не нашли. То есть русские актёры уже были выбраны. Андрею Миронову предстояло играть благородного сыщика Андрея Васильева. Воспользовавшись тем, что в Риме не могут подобрать кандидатуру на роль Храмова, я предложил замечательного советского артиста Евгения Евстигнеева. Актёр поразительного нутра, феноменальной интуиции. Он мог играть в любом жанре: в драме, комедии, фарсе, буффонаде, и всюду был правдив, всюду убедителен. Его актёрской индивидуальности подвластны любые персонажи: от мыслителей и учёных до идиотов и дураков. Роль Харамова небольшая, но он с удовольствием согласился на неё. приняла мое приглашение сыграть крохотную роль матери-героя и Ольга Аросева. Стоял уже конец апреля, а итальянскими исполнителями так и не пахло. А в это время в Москве подготовительные работы велись вовсю. Царь зверей Кинг ехал в специальном автобусе из Баку в Ленинград. На пароходе, которому придется проходить под разведенным мостом, Уже достраивалась капитанская рубка, были куплены 6 новеньких автомобилей для того, чтобы расколошматить их во время трюковых съёмок. Строилась бутафорская бензоколонка специально для того, чтобы её взорвать. Велись декорационные и организационные работы в Ленинграде, где предстояло разрушать каменных львов, копать ямы и вообще устраивать всевозможные кинобезобразия.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 вводить актёров в их образы, характеры, знакомиться с итальянской съёмочной группой, готовить следующие объекты, учить язык и ещё многое-многое. Вечером же 13 мая, в день прилёта итальянцев, мы просто примерили на актёров костюмы, приблизительно набросали грим. А уж на следующий день актёры вошли в павильон и покатилось Я не знаю в истории нашего кино ни одного случая, чтобы режиссёр оказался в таком положении: актёры неизвестные и иностранные, времени нет, трюки сложнейшие, на весь съёмочный период дано 2 месяца, группа двуязычная, не сработавшаяся, а снимать надо так, чтобы каждый эпизод шёл в картину, потому что возможности для пересъёмки не будет. Вместе с актёрами прибыло несколько ящиков костюмов. Согласно договору, одежду для основных персонажей поставляла итальянская сторона. Кроме того, они должны были сшить нам около 100 нарядов для моссовки, изображающие иностранцев, которые летят в нашу страну. Когда я увидел эти туалеты, мне стало нехорошо. На вешалках висели отрепья, бывшие в употреблении много раз. Некоторые одеяния изготавливались явно в начале века. ваношенные туфли, рваные и грязные платья. Меня охватило негодование, и я тут же дал телеграмму Лаурентисам, что мосфильм не лавка старьёвщика. Потом я узнал, её не послали, чтобы не осложнять отношений с партнёром. Лаурентисы экономили на всём на чём, преступно экономить. Я уже не говорю, что облачения, сшитые для персонажей, приходили в негодность в первый же съёмочный день. Если зрители помнят, во время потасовки в Казанском соборе у мафиозо дранные брюки. Его штаны разорвались при первом же движении. Нужно было приложить много усилий, чтобы найти в Италии такое гнильё. У нас в съёмочном периоде бывают дни подготовки, смены, освоения декораций, когда режиссёр может задуматься, перестроиться, наметить пути исправления ошибок, то есть существуют какие-то резервы времени. Здесь резервов не существовало никаких. Мы работали ежедневно под две смены, включая субботу. Я на себе испытал, что означают слова патагонная система. Меня не покидало ощущение, что вся эта затея авантюра. Никогда в жизни я не имел таких коротких сроков и уйма дополнительных сложностей. Я чувствовал, что дело кончится катастрофой. Фильм обязан был нестись в стремительном темпе, ведь снимался фильм погони с динамичным напряжённым развитием действия, и в монтаж должно было войти очень много коротких кадров. Сначала их предстояло выдумать, потом нарисовать и наконец снять. Это первая моя картина, которую я зарисовал от первого до последнего кадра. За 2 месяца мы сняли больше 1500 кадров, а в готовый фильм включили 975. Это примерно в 2,5-3 раза больше, чем входит в обычный игровой фильм. Говоря А жанровой разновидности комедии я для себя её определил не совсем научным термином реалистический идиотизм. При полной правде внешних обстоятельств, места действия, костюмов, происходящие в картине события невероятны, экстраординарны, эксцентричны. Если подойти к фильму с бытовой меркой, он не выдержит критики. Я придавал огромное значение ритму и темпу фильма. Действие должно было ошеломлять зрителя наворотом трюков, впечатлений, мгновенной смены ситуаций, стремительностью диалога. Не могу не вспомнить одного любопытного момента. В самые первые съёмочные дни, когда шла взаимная притирка, я всё время подгонял итальянских артистов быстрее, проворнее, Почему так медленно говорить? Почему такой тягучий диалог? Актёры сначала добросовестно старались выполнять мои требования, но потом взмолились: "Мы не можем быстрее". Я говорю: "А почему Миронов может?" Действительно, Андрей Миронов владел речью в совершенстве. Он был способен играть в самом огневом темпе, какой только ему задаст режиссёр. Дело кончилось с конфликтом. Актёры пожаловались Луиджи Де Лоренцис. Тот приехал на съёмку, отозвал меня в сторону и сказал: "Я тебя прошу, не загоняй им темп. Они не могут так быстро играть". Не скрою, мне было приятно. На западе о нашем кино бытуют мнения, что русские медлительны, малых фильмы тягомотны, а лихой ритм им не под силу, и когда итальянские артисты жаловались на русского режиссёра, что он загоняет им темп, я был весьма удовлетворен.